Это ложь Радиопьеса Стук пальцев по клавиатуре Бормотание И разве удивительно, что преступление и наказание Так усердно вдалбливается в головы русских школьников С советских времен и до наших дней Боятся, ох, боятся эти господа праведного топора В руках русской молодежи Последний удар по клавишам особенно силен Слышится смешок потом звук откупориваемой бутылки пива, глоток, удовлетворенный выдох. И тот же голос напевает на диковатый мотив «Праведного топора и сурового пера». Раздается другой голос, гораздо моложе. «Что же вы, немецкое пиво, пьете, господин Орлов?» «Черт возьми, да как вы сюда?» «Через дверь». «Итак вы, великий русский патриот, немецкое пиво глушите?» «Нашего пива давно уже не осталось. Все русские заводы скуплены иностранцами. Полагаю, у вас в руке барак?» «Нет, что, вы обычный, Макаров. Дописали?» «Да, это ваша последняя статья». «Угрожаете?» «Нет, то есть да, я пришел вас убить, и я это сделаю».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 Немцам для этого потребовалось две войны, а нам требуются две революции. Оставь сомнения Орлов, ты же кандидат наук. Ты ради победы демократии пожертвовал научной работой. Хорошо, Коля, это была минутная слабость. Короткие гудки, потом спикерфон отключают. — Все слышали, студент? — Да. — Ох, и могли же вы натворить глупости со своим пистолетом,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 У меня только русичи в роду. Никаких инородцев не влезло. А что горбоносый, так это результат пластической операции. Давно мы за тобой следили, сука! Давно. Чуяли, что дело нечисто. Русский патриот Орлов. Ха! С каким удовольствием я тебя порешу, Геккон? Хамелеон, господин студент, если уж вы изволили язвить». «Все равно порешу. Вот из этого честного русского пистолета. Встань, гад! Руки за голову! Убивать тебя буду!» «Неужели Иван Могилев санкционировал вам эту акцию, юноша? Какой у вас допуск?» «Третьей степени. Откуда про Ивана знаешь? Говори, враг! Откуда знаю? Друзья мы с ним. Друзья и единомышленники. Ты что, и впрямь поверил в этот бредовый телефонный разговор?» Мне отвечал специально обученный человек, как раз для случаев, когда враги России пытаются уничтожить настоящего патриота, и существует этот номер. Можно позвонить и ввести врагов в заблуждение. «Не может быть! Вы меня опять обманываете!» «Я тоже из Перуна и Велеса, мальчик, только куда старше тебя по рангу». «Тогда, тогда скажите пароль на сегодня. Икра заморская, баклажанная». Некоторое время царит тишина.